Глава 13. «И в небе и в земле скрыто больше, чем снилось вашей мудрости, Горацио» Шекспир «Все мое свободное время и без того урезанное да нельзя беззастенчиво забирал магистр. В моем графике значились два ежедневных часа работы с реальными фазами. Звучало это так «наблюдение и анализ». По замыслу это предполагало свободный поиск, но очень скоро выяснилось, что магистр понимает это иначе. Он начал давать мне для проработки сначала 2-3, а потом и 5-6 фаз в сутки. Проработав эти фазы, я должен был составить ему отчет и желательно не сбрасывать его на компьютер, а являться лично. В отчете я должен был представить свои соображения о причинах аномалий, дать прогноз на будущее развитие этих фаз и свои предложения по исправлению положения, если таковое возможно. «Общение со мной тоже входит в твою подготовку», пояснил мне магистр. «И разумеется, это общение должно происходить в мое свободное время», спросил я. «А как же иначе?» удивился магистр, глядя на меня невинным взором. Не могу же я урезать в свою пользу и без того жесткий график твоей программы. Поражало то, что среди фаз, которые давал мне для проработки магистр, совершенно не было нормально развивающихся и благополучных миров. Все они носили на себе отпечаток или какого-нибудь катаклизма, или какой-либо дикой несуразности. Как правило, источником катаклизма или злостной аномалии был сам человек, Или крайне редко силы природы, чего я только не насмотрелся. Вот мир, где динозавры соседствуют с хомо сапиенс, причем эти сапиенсы явно не от обезьян произошли. Они пестрые, желто-коричневые, носы похожи на клювы, глаза вытянутые, желтые с вертикальными зрачками. Эти хома довольно активно охотятся на все виды плотоядных и травоядных тварей. а последних даже разводят. Я своими глазами наблюдал ферму на болоте, где паслось стадо стегоцефалов, и как хома с помощью прирученного тираннозавра отгонял от фермы хищников помельче. Вот такой вот эволюционный выверт. А вот мир, где реально живут кощеи бессмертные и бабы-яги. В лесах по ветвям сидят соловьи-разбойники, и от их свиста Все мертвы лежат. Добрые молодцы на лихих конях дерутся со змеями ночами Ну, как правило, безуспешно. Изредка с чудами-юдами. А большей частью друг с другом, с переменным успехом. «Не дать не взять» русская сказка. А вот совсем необъяснимая какая-то мистическая фаза. Сплошные колдуны, маги, чернокнижники – Все интенсивно заклинают и вызывают демонов, бесов и прочую сатанинскую нечисть. С помощью этой нечисти творятся дела, как потребные, так и не очень. Нечисть, как правило, подчиняется, но частенько выходит из-под контроля. И тогда она отрывается часами, сутками и неделями, мстя роду человеческому за унизительные минуты подневольной службы. А вот в другом мире совсем наоборот. Мир полностью принадлежит отродьям сатаны. Ангелы тьмы поделили его между собой и нещадно воюют друг с другом, пытаясь переделить поделенное, используя толпы людей в качестве пушечного мяса. Чем ближе к нашему времени, тем жутче становятся аномалии и тем страшнее их последствия. Мир... где правит бал Инквизиция. На площадях городов вечный огонь. Гигантские костры, куда почти непрерывным потоком везут и кидают по нескольку десятков на день колдунов, ведьм, еретиков всех возрастов и без исключения. Тюрьмы забиты. Палачи в застенках трудятся в четыре смены. Хм, вредная работа. Все люди поделены на две категории – следователей и подследственных. О презумпции невиновности никто и не слышал. Не сумел оправдаться – на костер. Не выдержал пыток – на костер. Выдержал пытки – тем более на костер. Значит, враг рода человеческого помогал тебе. Самое страшное, что люди привыкли к этому. Даже в семейном кругу разговор идет так. «Когда меня сожгут, и ты унаследуешь мастерскую, как ты сможешь управляться с ней?» когда у тебя в голове ветер гуляет. А в этом мире всем правит Его Величество криминал. Закона нет. Все продается и все покупается. Кто успел, тот и съел. Жизнь человеческая ничего не стоит, а состояние подавно. Шестеро грабят двоих. Одного убивают, а второго суд приговаривает к повешению за нападение на шестерых. Зрители казни рассуждают. Но и дурень. Надо было бросить кошелек и бежать, а он за оружие схватился. По делам ему. Другие умнее будут. Еще страшней, еще чудней. Где Александр Сергеевич увидел это? Не иначе, как тоже путешествовал по аномальным фазам. Тараканы, извечные враги людей в борьбе за место под солнцем. Под действием неосмотрительно примененных людьми препаратов внезапно мутируют, увеличиваются в размерах до теленка и, самое страшное, начинают эволюционировать. Сотни три-четыре тараканьих поколений и появляется новый вид. Таракан разумный. Теперь уже не человек-царь природы, а этот, рыжий, а человек его раб. И что самое ужасное, Тараканы остались вегетарианцами. Все плодородные земли человек возделывает под хлеб своим повелителям. Самому ему хлеб есть строжайше запрещено. За это смертная казнь. Вылавливаемая в океанах рыба идет на удобрение полей. Животных и птиц остребили. Они поедали посевы злаков. Любимый пищевладык. А чем же питаются рабы? Правильно, С этой целью тараканы всячески поощряют рождаемость, и в их лабораториях ставятся успешные эксперименты по выведению породы многоплодных человеческих самок. Воистину! принесите ко мне звери ваших детушек, и я сегодня их за ужином скушаю. А вот этот мир загнал себя в экологическую катастрофу. Желто-серое небо с сиреневыми тучами, из которых льют разноцветные дожди. Льют на поля, заросшие сорной травой, на леса, почти лишенные листвы и хвои. Дожди льют и на города, где живут изуродованные мутациями монстры, потомки тех, кто был когда-то людьми. По берегам рек и морей сплошные километровой ширины полосы зеленой, синей и черной пены. А трубы дымят. а в воды льются отходы. То, что когда-то было человечеством, уже смирилось со своим неизбежным концом. А здесь? Здесь темно-серое, почти черное небо. Точнее, сплошная туча. Не видно ни людей, ни зверей, ни лесов, ни морей, ни рек. Сплошная серая пелена из смеси снега, пыли и пепла. Вместо лесов неоглядные пространства обгоревших пней. Там гнездятся грандиозные стаи воронья, которые летают охотиться на крыс. Неисчислимые полчища крыс, населяющие обугленные и сплавившиеся развалины городов и сел. Они совершают опустошительные набеги на гнездовья ворон. Это мир ядерной зимы. Возможно, через несколько тысячелетий здесь сформируется крысиная или воронья цивилизация, ну, смотря кто из них победит. А вот следующий мир. Этот мир пока еще живет и дышит, но уже наладен. Сверхпотребление сожрало все ресурсы. Золотой некогда миллиард сверхпотребителей сократился до нескольких миллионов, живущих в трех тщательно охраняемых мегаполисах. Все остальное, многомиллиардное население планеты, изнемогая, трудится, обеспечивая роскошную жизнь, вырождающейся, золотой аристократии, сносную их охранникам и нищенскую себе. А вот фаза торжества коммунизма. От коммунистической идеи освободить человека от рабского труда за кусок хлеба, сделать его по-настоящему свободным, не осталось даже легенд. Все сотворено по лучшим рецептам Льва Давыдовича и Мао. Грандиозные города и села застроены однотипными зданиями, напоминающими казармы или бараки. В этих домах живут одинаково одетые люди. Этих людей, встающих утром в одно и то же время, кормят общим завтраком в большой столовой и везут в фургонах на заводы, шахты, поля, фермы. В одно и то же время они обедают в общей столовой, а после работы возвращаются домой. Вместо них заступает вторая или третья смена. В своих бараках они ужинают, смотрят телепрограммы, пьют пиво в барах. На первых этажах – казармы. Они играют в шахматы, шашки, нарды и домино, читают газеты и книги, учатся без отрыва от производства. Семей нет. Мужчины и женщины встречаются в отдельных зданиях дважды в неделю при условии, что не имеют нарушений на производстве. Детей воспитывает государство. Изнурительный труд и аскетическая жизнь подчинены одной цели – созданию мощных космических сил, способных отразить нашествие любых пришельцев. Четыре мощных флота курсируют в Солнечной системе. Но в институтах разрабатывают все новые модели кораблей и оборонительных систем. Ими заменяют устаревшие – И так до бесконечности. Что меня поразило больше всего, что руководители всех рангов, вплоть до верховных, избираются самым что ни на есть демократическим путем и ведут такой же образ жизни, что и все население. Но есть одно отличие. Спят они меньше других и имеют право на ежеутреннюю чашку кофе, которая другим достается только по воскресеньям. и отпуск у них на пять дней длиннее. А вот в этой фазе от вторжения пришельцев уберечься не сумели. Земля в их полной власти. Самих пришельцев никто и никогда не видел. Об их власти напоминают только ажурные конструкции вроде трансляционных вышек высотой от полутора до двух тысяч метров. Эти конструкции покрывают поверхность планеты довольно густой сетью. С любой точки на горизонте видна хотя бы одна вышка. Управляют всем наместники. Их еще в подростковом возрасте специальными тестами отбирают наставники и отводят в сиреневые здания у подножия вышек. После курса обучения они начинают четко осознавать, что в данный момент нужно хозяевам. Весь мировой океан заселен желтыми водорослями, и львиная доля населения Земли – Занято разведением и переработкой этих водорослей в светящуюся голубоватую пасту. Эту пасту везут к вышкам. Там, в сиреневых домах, ее закладывают в реакторы, защищенные трехметровыми бетонными стенами и толстыми плитами желтого металла. Через час пасту, потерявшую свечение, извлекают из реакторов, отвозят к океану и сбрасывают туда, как корм водорослям. Землянам категорически запрещен выход в космос. Запрещено использовать топливо органического происхождения. Весь транспорт и вся техника – электрические или антигравитационные. Энергия подается от тех же вышек. Запрещено и всякое оружие. Больше ничем власть пришельцев себя не проявляет. Незаметно, чтобы земляне были ею недовольны. За все время из повиновения вышла только одна группа переработчиков водорослей и подняла мятеж, уничтожив продукт своего труда. Наказание транслировалось на всю планету. Мятежники, вопя от боли и ужаса, помогая друг другу, насаживали сами себя на спиралеобразные колья. Их агонию транслировали во всех подробностях через каждые полчаса. Когда кто-нибудь затихал, Через спираль пропускали ток, нагревали или подключали ее к вибратору. Тогда казненный вновь оживал и снова корчился и хрипел. Последний мятежник умер на пятые сутки. Впрочем, причины мятежа я так и не понял, как не поняло и все население планеты. Общее мнение было таково – под делом. И так из мира в мир, из фазы в фазу. Какую цель преследует магистр, подбирая мне для изучения такие аномалии? Эта мысль частенько посещает меня, когда я, сидя за компьютером, пытаюсь анализировать, откуда, мол, и что это за темпографические новости. Иногда я возмущаюсь, что эта работа с реальными или ирреальными фазами пожирает все мое свободное время. И тогда магистр говорит мне ласково, Помнишь, я сказал тебе, что для хроноагента лучший отдых это работа. Ты должен мне каждый вечер и каждое утро свечки ставить за то, что я обеспечиваю тебе такой полноценный отдых. Мне ничего не остается ему ответить, кроме как огромное тебе мерси идти ставить свечки.